Глава восьмая. Марина. Последнее, что хранит моя память, как из больничной палаты я вдруг оказалась в неизвестном месте. Мало того, что мной воспользовались словно живым щитом, и я бы поняла, будь человеком, которого я должна спасти ценой своей жизни, Лейнард. Но нет, я закрыла собой леди Аэлью Розмари Терглоудак. она же Мариэль. Это взбесило неимоверно. Мысль, что я стала разменной монетой ради Аэльи, билась в голове на батом. Наверное, именно она заставила очнуться. Я знала, что все еще существую, что вроде как жива, хотя не в силах объяснить, почему, несмотря на чудовищный удар, я не умерла и не утянула Феликса с собой на перерождение. Я ничего не видела и толком себя не ощущала. У меня попросту болело все. В такой мешанине, когда колет, тянет и ноет во всех частях тела, Понять, могу ли я чем-то пошевелить, сложно. Не было сил даже на то, чтобы открыть глаза. Однако я могла думать, пусть и это причиняло мне боль, а еще различать звуки вокруг. Самый противный из всех рыдания. Блондинка подвывала и что-то бормотала, всхлипывая. Разобрать слова не выходило. Но ее плач ввинчивался в мозг не хуже сверла. Хотелось встать и, наконец, заткнуть эту блаженную. Еще свистел ветер. Во всяком случае, так казалось. «Фьють! Фьють!» На грани скрипа. И шепот. Мне чудился шепот Многоголосый, потусторонний, что ли? Он куда-то звал, уговаривал, порой грозил, иногда умолял. Будь я в нормальном состоянии, полагаю, меня бы накрыло от ужаса. Было что-то в этом месте странное. Я чуяла интуитивно однако разумом пока не осознала источник, навивающий панику и страх. Единственное, что отметила для себя, как только смогу двигаться, надо отсюда валить. Еще мне совершенно не нравилось, что мои попытки дозваться Феликса успехом не увенчались. Я ощущала, что он со мной, он не исчез, но по какой-то причине не мог ответить. В общем-то, у меня самой голоса не было. Вело текущие мысли. Жалкие попытки распахнуть веки и увидеть обстановку. Возможно, я бы еще долго пыталась собраться с силами, если бы не Аэлья. Точнее, то, что эта гадина сделала. Она пнула меня. Со всей силы, на которую была способна. Скотинка безжалостная. Слава местным богам не в живот, а по ноге. Но мне этого хватило, чтобы наконец открыть глаза и вскочить. Я тут же охнула и косела от боли. Жадно задышала, пережидая приступ. Вновь приняв горизонтальное положение, попросту рухнув на землю, Главное зацепило. Мы в какой-то пещере, практически на границе у входа. «Ты жива?» Мрель нагнулась к моему лицу. От боли выступили слезы, и я практически не видела ее. «Эй, не смей умирать, пока я с тобой разговариваю. Нормально, да? Может, тебя еще раз пнуть?» «И я сломаю тебе ноги», — прохрипела чужим, одеревеневшим голосом. «Как только смогу». Каждое слово давалось превеликим трудом, как будто кто-то сжимал горло, и чем больше слов я пыталась сказать, тем сильнее была невидимая хватка. Не знаю, что меня ударило в спину, но впечатление, будто и магию мигом высосало и отбивную из меня сделало. Не хотелось бы повторения. «Да что ты можешь?» Презрительный и вместе с тем сопливый тон, шмыгавший носом Аэльи, разозлил меня. «Закрой рот!» Не попросила приказала, пусть и приглушенно. «Не смей мне указывать!» «Да заткнись ты!» «Ох!» Зря я вызверилась. Грудную клетку сдавила. Перед глазами поплыли цветные пятна и меня замутило. Вот только сотрясения не хватало. Вообще всего этого не хватало. Какого черта вообще происходит? «Риша!» «Ришенька!» Сначала я решила, что слабо эхом не чудится. Тем более над ухом вякала блондинка, однако оно повторилось. Риша, девочка моя, отзовись. Феликс, протянула с сомнением, голос не был похож на моего Иллами. Откровенно говоря, я даже не могла понять, мужской он или женский. Или таки головой я приложилась куда сильнее, чем мне думалось. Эй, ответь мне! Прямо в ухо гаркнула Аэль, опустившись передо мной на колени. «Да отвали ты!» Сама не поняла, как мне хватило сил треснуть эту дуру рукой. Мариэль обиженно завопила, а мне на миг аж радостно стало, что я попала по ней. «Феликс?» Мысленно позвала я. «Феликс!» Вообще удивительно, что я в своем облике, а не в виде Феникса. Когда случился удар, я была в слиянии с Илами. Когда мы успели разъединиться, и все ли я помню? Может, он замещением воспользовался? Вряд ли Аэлья притащила бы меня в пещеру. Скорее, сама бы скрылась и меня оставила подыхать на улице. Риша, потяни магию. На грани слышимости донеслось до меня. Потяни, девочка. Какая странная просьба. Особенно, если учесть, что я свою магию не ощущала. нет Кажется, что-то осталось. Совсем на донышке. Капелюшечка. Потяни. А куда и откуда? Риша. Ты же слышишь? Спаси своего Илами. Что? Могла бы вскочила. Если это не Феликс, то кто? И почему он зовет меня так, как могут звать только близкие? Потяни магию, иначе он исчезнет. Потяни ее. Не знаю, кто ко мне обращался. Возможно, это трансформация того шепота, что чудился мне, пока Аэлья меня не пнула, и подчинение ему может привести к трагедии, но я мысленно рванула к собственному магическому резерву, словно на его видела призрачные руки, которые будто окунулись в колодец и жадно поймали капельку тумана. Ради Феликса я не то что магию потяну, себя наизнанку выверну. Тяни, девочка! В шепоте почудился мамин голос. «Риша, ты сможешь!» «Лерри?» Несмело выдохнула свою догадку. «Могло ли так быть, что со мной связался и лами мамы?» «Ты узнала. Позвала!» Отчетливо прозвучало в голове. «Теперь будет легче. Риша, тебе нужно окунуться в свою тьму. Я вижу, что ее мало, но ты должна потянуть свет души, а дальше мы тебе поможем». «Свет души?» Что это? Божественная энергия. Суть самой души. То, без чего не существует ничего. У нас мало времени, я все еще слаба. Сконцентрируйся на желании вернуть Феликса. Так ведь его зовут. Да, судорожно, отозвалась. В горле встолком. Я сделаю. Все сделаю. Умница, детка. Тебе нужно отчетливо представить своего Илами. Все, что вас связывает. Самые яркие моменты и потянуть магию. Потянуть со всей силы, а затем громко позвать Феликса. Сейчас голос Лирини казался мне потусторонним. Наоборот, в нем слышались отчетливые мамины нотки, ее интонации и тепло. Ты поймешь, как это должно быть обязательно. Боги хранят тебя. Больше я не стала ничего говорить. Крепко уцепилась за капельку своего тумана и стала прокручивать в голове все, что объединяло нас с Феликсом. Первую встречу. Изумительно изменчивые синие глаза, похожие на цвет глаз мужчины, который мне не безразличен, чтобы он там не говорил про установленную и разорванную богами связь. Наше первое слияние с Иллами, когда я осознала себя красивейшим созданием с великолепными черными крыльями. «Птичка». Так назвала я себя тогда, а Феликс поправил. «Феникс». Черный Феникс. Я не могла ничего поделать с поступающими горлу рыданиями. Я ощущала свое тело, пусть и нейтрально. Чувствовала, что Аэлья тормошит его. Кажется, даже пощучину мне отвесило, Но это не помешало ни моей концентрации, ни тому, чтобы сосредоточиться на одном существе, без которого я уже просто не смогу. Полгода жизни с Феликсом проматывались точно кадры кинофильма. Я видела их словно со стороны и будто заново проживала. Ощущала то спокойствие, что он дарил мне своей мудростью и поддержкой его неподельное восхищение и мой немного щенячий восторг, когда у нас получалось на полигоне то, о чем я раньше и помыслить не могла. Его непоколебимая уверенность во мне, преданность и бесконечное доверие. Его любовь. Я никогда не задавалась вопросом, почему Феликс так стремился меня спасти, так хотел сохранить мне жизнь, почему верил в меня больше, чем я сама верила в себя. Его желание оберегать можно сравнить с пламенем, ярким, ослепляющим, таким сильным, что он был готов раствориться в вечности, только бы я жила. А ведь мы были знакомы всего неделю, которой ему хватило, чтобы принять меня и отдать себя целиком. Только сейчас я сама могу ответить на множество почему. Мне не нужно ничего уточнять у Феликса, потому что он мой, только мой, часть моего сердца, часть моей души. Мы неделимое целое, не как мужчина и женщина, скорее как брат и сестра, близнецы. Я не поняла, в какой момент моя тьма из капельки стала водопадом, при этом опаляла не хуже настоящего огня. Она обрушилась на меня, поглотила, пытаясь подавить, и мне показалось, что в этом испепеляющем жаре исчезнет мое тело, а душа устремится ввысь, к богам, на путь перерождения. Миг, который напугал и отрезвил одновременно. Я не уйду. Я не могу, потому что Феликс верит в меня, знает, что я никогда не откажусь от него, и он будет меня ждать. Час, два и тысячи лет. А я буду ждать его. Только его и другой Илами мне не нужен. Это знание и уверенность крепли во мне, как и мои силы. Магия больше не гнездилась на донышке резерва. Он вовсе стал бездонным. Энергия черпалась и лилась через край. Я наслаждалась этой мощью, этой неслыханной щедростью. Недолго, доли секунды, а потом поняла. Пора. «Феликс!» Распахнула глаза, с удивлением отметив, что перешла на грань. Вместо своей силы. Теперь безмятежный песчаный берег не только лизали волны темно-синего моря. По самой кромке велась стена из черного камня и уходила вдаль на много километров. Прочная стена... Поначалу напугавшая меня. А потом я ощутила невероятную силу своего рода. И увидела ее воочию. Тысячи нити тянулись ко мне и к кирпичикам стены. Не сразу сообразила, что кирпичики это Илами. Все Илами рода Аркхарай. И все они сейчас делились своей магией. Вливали в меня все, что у них было, желая помочь исцелить тело, оставшееся за гранью, и вернуть утраченное. Илами а правильнее сказать — удержать его. Не сразу, но до меня начало долетать эхо голосов, мыслей всех тех, кто готов был пойти на многое, лишь бы у меня была возможность вернуть Иллами. Мысль, что они могут выгореть, меня подстегнула. И я перестала таращиться на камни, перестала сжиматься от нахлынувших чувств благодарности и щемящей нежности к родственникам. Я не забуду. Никогда. «Феликс!» Прокричала, направляя луч магии прямо сквозь стену в море. Откуда-то знала, что должна сделать именно так. «Феликс, я не отпускаю тебя! Ты нужен мне!» Энергия струилась. Проходила сквозь меня, практически разрывала мощью и объемом. Так много магии, так много силы на одну меня. И ее становилось только больше. Еще больше. Я едва удерживала магию. «Феликс!» «Я буду ждать тебя! Всегда буду!» Я не отчаивалась. Не допускала мысли, что мой зов будет напрасным. Знала, что нужно подождать. Феликс сильно пострадал. Ему нужно время, чтобы услышать, чтобы дотянуться и впитать все то, чем так щедро поделились мой рот и моя душа. Ухватиться за нить, что непозволено, сильно истончилась, но еще не оборвалась. Нить, крепко-накрепко связывающая нас. «Мы с тобой, девочка!» Шепот отца на грани слышимости. «Я люблю тебя, детка!» Мамин. Такой родной и далекий голос. «Сестричка!» Очень тихая Гекхара. Тихая, но невозможно нежная, которому вторил голос Шарлая. «Риша!» «Все, бери!» «Ты сможешь!» Уверенность Ламеи, кажется, даже урчание ее дракона. Наследница, веры и силы. Чужие отчасти знакомые колосса. Отчасти потому, что однажды я их уже слышала, половину так точно, во время второго ритуала. Но не успела я удивиться их обращению, какая из меня наследница, как увидела его. Моего илами, точнее, его бледную тень. Лейнард Тандарак «Остановись, Лейн!» «Я не настолько спятил, чтобы разнести Академию», — глухо отозвался на крик дядюшки. «Да, магия во мне бушевала, и туман полностью заполнил комнату, где столько времени провела Марина. Но я все еще в своем уме, и не позволю магии обрушиться на тех, кто не повинен в моей боли». «Лейн!» «Я думаю, дядя!» «О чем?» Наверное, я пугал ректора своей холодностью, если учесть, что буквально пять минут назад, когда Марина исчезла на моих глазах, я не сдержался и выбил окно. Этот удар меня отрезвил, как и то, что я должен направить энергию на спасение леди, особенно в ситуации, когда им грозит нешуточная опасность. А еще, конечно, слова моего Иллами. Между ним и Феликсом незримая связь. «Лейн!» Голоса Сириуса и дяди прозвучали в унисон. Феликс почти погиб. «Что?» «Я не ощущаю его, очень слабая связь. Боюсь, леди Марина подверглась атаке куда большего спектра, чем я решил сначала. Он уходит». Туман взметнулся к потолку. Часть вырвалась наружу из разбитого окна. Я едва успел взять его под контроль. «Нельзя. Сейчас важна каждая крупица моей энергии». «Дядя, Илами леди Марины погибает». — глухо сказал, обернувшись к побледневшему, но готовому к решительным действиям ректору. — Если бы я попытался выплеснуть магию на обитателей Академии, он бы убил меня. Собирай род Аркхарай на полигоне. Мы отправляемся в их поместье. — Что ты задумал? — Все потом. Я иду первым. — Лейн, ты хочешь обратиться к силе рода? — И да, и нет, дядя. Все потом. Мне еще объясняться с лордом Марсамиаром. Я не стал дожидаться новых вопросов, как и тратить время на коридоры лазарета. Выпрыгнул в окно. Третий этаж не так уж и высоко, особенно для хранителя Илами. Слияние вышло стремительным, и к полигону летел уже Феникс. Очень злой Феникс. Пока еще есть шанс помочь Иламе лами Марины, я использую все инструменты. В точке перехода я оказался быстро. На землю шагнул уже человеком и создал портал. Коридор с дверями, та, что необходима, сильнее всего. «Вы?» — вырвалось одновременно у меня и у леди Тан Аркхарай. Я не успел открыть нужную дверь, как она отворилась сама, являя мне рода Аркхарай. Лорд Марсемиар среагировал быстрее, потянул жену на себя, возвращаясь на территорию поместья и позволяя мне выйти из пространственного коридора в ночную прохладу. «Я же говорила, с Ришей что-то случилось!» Леди Равьела выглядела напуганной и держалась за сердце. «Лорд Тандарак, вы пришли за нами? Наша девочка. Что с ней?» Тот факт, что мы встретились в пространственном коридоре, говорил о многом. В первую очередь о том, что родители Марины любят ее так сильно, что решились на нарушение. Они не имели права пытаться пройти на территорию Академии без приглашения, но сделали это. Просто им повезло встретить меня чуть раньше». Во-вторых, связь леди Марины и ее матери Великара с леди Равьелло ощутила, что с дочерью случилось несчастье. И это дает надежду на то, что у нас выйдет передать энергию и лами Марины, и самой Марине, для того, чтобы он не развоплотился и не ушел на перерождение, а она восстановилась после нападения. «Долг жизни?» — глухо спросил лорд Марсемиар, не дав мне ответить его жене. «Да». Леди Равьелло побелела и вцепилась в локоть мужа. Я на секунду прикрыл глаза. Ненавижу быть вестником плохих новостей. Ненавижу то, что этих новостей больше, чем мне хочется говорить. Ненавижу! Я прошу вашей помощи. Помощи всего рода. Холодный ветер ударил в лицо. На краткий миг лишив дыхания. Сейчас прибудет ректор Академии со студентами из вашего рода. И Лами, леди Марины очень сильно пострадал. Их связь вот-вот оборвется. Оборвется? эхом повторила леди Равьела. «Но тогда...» «Лорд Тан Аркхаррай не дал жене договорить». Он подобрался и, глядя мне прямо в глаза, спросил. «Вы образовали связь с селами моей дочери?» «Да». Я не отвел взгляда и сделал вид, что не заметил сдавленного стона леди Равьелы. «Но сейчас я бесполезен, моя магия ее погубит». «Что это значит?» Я дал клятву богам, что не приближусь и не прикоснусь к леди Марине в обмен на помощь в ритуале и сохранении жизни леди Марины. Боги приняли мою клятву. Леди Танарк Харай побледнела сильнее. Я неосознанно протянул к ней руку и понял это, лишь когда ее холодные пальцы сжали мою ладонь. «Мне так жаль», — произнесла она. А я оказался не готов к проявлению сочувствия и обескуражен. Несмотря на известие, что с ее дочерью случилась беда, эта женщина нашла для меня частичку тепла, которой пожелала поделиться. Искренне. «Щит с полигона убран. Предлагаю переместиться туда, зов я бросил», — сухо сообщил лорд Марсемиар. «И желаю знать подробности». Я покосился на леди Равьелу. Мне не хотелось ранить ее еще сильнее, ведь именно она нужна будет для проведения ритуала. К сожалению, такая крепкая связь с леди Марины есть только у нее. И если ей сейчас станет плохо от известия, время может быть упущено безвозвратно. «Я сильнее, чем кажусь, лорд Тандарак», — решительно заявила женщина. «Ириша сильная. Верьте». Леди Марину долгом жизни выдернула из лазарета в дикие земли. Я впервые видел, как любящая мать принимает подобный удар. Лицо леди и исказило судорога. Оно искривилось, губы задрожали, в уголках глаз отчетливо проявились морщины. Пальцы, сжимавшие мою ладонь, теперь жалили болью. Вряд ли леди равела отдавала себе отчет в том, что происходило с ее телом. И я впервые видел, как мать, получившая страшное известия вопреки удушливой волне, буквально одним движением руки, она цепилась от меня, прекращает истерику и не дает слезам прорваться наружу. «Поспешим!» — хрипло произнесла Анна. «Поспешим!» Мы практически бежали на полигон. Я был чуть впереди, давая лорду Марсимиару хоть немного успокоить жену, возможно, подбодрить объятиями и добрым словом. Чем-то их пара напоминала мне тетю с дядей. Наверное, лишь с одним отличием. Когда совет склонял дядюшку к поиску новой жены взамен той, что никак не могла подарить наследника, он наотрез отказался. С другой стороны, моя тетя никогда не числилась среди мертвых. Обо всем этом подумал вскользь, уже стоя в центре полигона, готовый встречать студентов во главе с ректором. И они не заставили себя ждать. Не только они. Два портала открылись одновременно, но в разных частях полигона. Я всегда знал, что род Аркхарай внушительный, сейчас смог убедиться в этом воочию. Пятый в рейтинге, хотя когда-то были вторыми. Много столетий назад, но были. Возможно, когда-нибудь они вернут утраченное. В конце концов, глава рода Орк Харай Толковый сумел сохранить позицию рода при длительном отсутствии новых хранителей и лами. «Фаренг, возвращайся обратно», — холодно приказал лорд Марсемиар. «Ты еще слишком слаб». Задумавшись, я пропустил, когда наместники главы рода окружили его, а с ними и мой дядюшка. Остальные же члены рода, в том числе студенты, распределялись по полигону кругами, но так, чтобы в центре осталось место для трехгранной пентаграммы. «Мой лорд, позвольте мне», — хрипло выдохнул лорд Фаренг, — «это меньшее, что я могу сделать». Седовласый мужчина был высоким и жилистым. На последнем рейде он сильно пострадал, именно его закрывал собой лорд Марсемиар, когда получил травму что впоследствии поставило под удар весь рот Аркхарай. Прошло уже много времени, однако раны Фаринга едва затянулись. Безобразный шрам делил его лицо буквально на две половины. «Не обсуждается», — резко отрезал отец Марины. «Возвращайся, я не разрешаю участвовать в ритуале». Взгляд мужчины потух, словно у него отняли смысл жить. Я понимал причины, по которой лорд Тан Аркхарай запрещал ему участвовать в ритуале. Лорд Фаренг совершенно не восстановился, ни физически, ни магически, и его участие могло привести к смерти. И вместе с тем, как мужчина, я понимал лорда Фаренга». «Позволь ему», — тихо попросила леди Равьела. «Позволь, Марсемиар, он не из гордости, не заставляй его быть трусом». Едва слышно добавила. Иначе ты его потеряешь. Насовсем. Обычно вмешательство леди в разговор лордов недопустимо. Вмешательство в решение главы рода табу, но. Я на мгновение представил, что на месте леди Равьелы Марина. Наверное, я разрешил бы ей все. И согласился на все, тем более в такой ситуации, потому что леди Равьела абсолютно права. Когда борется весь род, для всех, кроме детей, от от происходящего трусости позор невзирая на причины, будь то приказ главы или собственное желание. «Хорошо», — рвано выдохнул лорд тан Аркхарай и повернулся к ректору. «Именно им предстоит заниматься подготовкой пентаграмм. Моя же работа заключалась в ином». «Леди Равьела, я не могу напрямую передавать свою магию вашей дочери, но если переработкой энергии займетесь вы и ваш Илами, то... Клятва не будет нарушена и вреда не причинит». «Верно. А также добавит вам и вашему Илламе сил. Вы ведь тоже еще не до конца восстановились. Это неважно. Я буду проводником, невзирая ни на какие причины и внешние обстоятельства, и Лери со мной полностью согласна». «Леди Марине очень повезло с родителями», — только и смог сказать. «Вам нужно будет слиться с Лерри. Свою магию я смогу передать только в таком виде. Мы продержимся ровно столько, сколько потребуется моей девочке, Чтобы удержать своего Илами. Удивительно, но леди Равьела сходу поняла мои тревоги и опасения. Ведь если во время ритуала она сменит облик, это навредит нам. Начинаем. Громко объявил лорд Тан Аркхарай. Дядя поспешно отправился к выходу с полигона. Ему нельзя находиться здесь, иначе это может нарушить ход ритуала. Я исключение, так как связан с Илами Марины. Сириус Позвал, пока лорд Марсимиар отдавал последние указания жене. Ей предстояло войти в центр главной пентаграммы и собирать потоки ото всех членов рода, чтобы затем перенаправить их, леди Марине. «Я готов, Лейн. Буду передавать магию порционно и не наврежу первой леди рода Аркхарай». Мама Марины прошла слияние. Ее сильфа выглядела все еще безобразно, но намного лучше, чем во время ритуала. Я немешкой занял позицию за ее спиной и положил руки на плечи этого существа. Вспыхнула первая пентаграмма, самая крайняя, ближе к выходу с полигона. За ней вторая, третья, четвертая. Марсемиар находился напротив нас. Именно он будет направлять весь поток на свою жену. Именно ему придется контролировать все. Смерть, если такая случится. А значит и откат придется по нему, а не по леди Марине. Волну потока, чтобы она не была слишком короткой или скачкообразной. Мощь энергии. Последняя пентаграмма вспыхнула. Теперь начиналось действо. Наша центральная трехгранная пентаграмма наливалась силой. Медленно, от луча до луча, вспыхивала черным пламенем. «Пора!» — отдал приказ лорд Марсемиар. И леди Равьелла крикнула не своим голосом. «Риша! Ришенька! Я узнавала Феликса и не узнавала одновременно. Он был все еще Фениксом, но каким-то маленьким, двухмерным, что ли? Чуть ли не прозрачным, с отчётливой чёрной обводкой по контуру тела. Хороший мой, родной мой. Он плыл медленно, словно каждое движение давалось ему с трудом. И я не могла помочь, только стояла и ждала его прикосновения. Он должен одолеть это расстояние сам а мне необходимо вытерпеть всю нарастающую волну чужой магии, принять ее, чтобы потом порционно передать своему илами. Так странно, но алгоритм моих последующих действий четко выстраивался в голове, как будто я не впервые так делаю, обладаю огромным опытом за плечами. «Иди ко мне», — мягко позвала Феликса, когда тот замешкался, застыл в пространстве, то ли сомневаясь, то ли вовсе не имея сил. Я стояла всего на расстоянии вытянутой руки и улыбалась, зная, что там, где мое тело, по щекам льются слезы. Улыбалась, показывая, что невероятно рада своему Илами в любом состоянии. «Я здесь», — холодным потусторонним голосом известил Феликс и, наконец, коснулся моей руки. «Я здесь, хранительница». Словом и магией, светом души и волей богов, «Связь нерушима», — прошептала, позволяя Феликсу раствориться в себе. «Когда-то я о таком подумать не могла, что наше слияние может быть обратным. Все же разница с замещением существенна. Я становилась с Фениксом, полноценно забирая у Феликса контроли над его телом и над его разумом. При замещении он контролировал лишь тело. Сейчас же... Это было я и не совсем я одновременно. Мы поменялись ролями. Настала моя очередь доказывать свое абсолютное доверие. Меня больше не плющило от потока магии, и дело не в том, что он прекратился. Нет, казалось, что он еще усилился, будто подключился кто-то помимо моего рода. Но такого точно не могло быть. Чужакам не позволено участвовать в передаче силы. Это, кстати, были не совсем мои мысли. Откуда мне знать, что именно для меня сделали родственники? и тем более знать название ритуала. А Феликс понимал. И буквально оживал, напитывался, купался в энергии. Его мысли становились все связнее, появились эмоции, которых при первом касании я не ощутила. Сколько все это длилось, трудно сказать. На грани вообще сложно определить течение времени, а уж когда я и вовсе себе не принадлежала, тем более. Но в один прекрасный момент Феликс столкнулся к стене, и взмахом моей руки перерубил чуть ли не половину нитей. «Хватит!» — громко возвестил он. «Живите!» И после этого возгласа яростно замахал моими руками, разрывая оставшиеся нити. Я не чувствовала сожаления, хотя моя душа отзывалась на отголоски эмоций родных. Стена рушилась на глазах. Красивым водопадом опадала на песок и уходила в море. «Раз!» и даже намека от нее не осталось, будто вообще не было. Я же шла к морю. Точнее, Феликс вел нас в море. Хотя морем это нечто точно не было, потому что нельзя нырнуть с головой и остаться на поверхности, при этом впитывая в себя то, что не было водой. Да и магией, наверное, тоже. Нечто среднее между моим шальным туманом и вязкой силой богов. Я помнила ее мощь. А Феликс и вовсе хорошо знал. Откуда? «Может, расскажет когда-нибудь?» «Риша...» Меня прострелило электрическим разрядом. Он все же осознал себя, вспомнил меня, позвал, медленно выходя из псевдоморья и с разницей в доли секунды разделяясь на две души. «Риша...» «Прости меня. Поговорим обо всем позже, когда оба полностью восстановимся. Не знаю, от чего, но мне было трудно общаться». Состояние было близко к тому, когда я едва волочила ноги после тренировки на полигоне с архмастерами. «Ты же не исчезнешь больше. Не смей уходить на перерождение, не отпускаю!» «Никогда!» — клятвенно пообещал Феликс и, свернувшись на песке, накрылся крыльями на манер одеяла. «Теперь я видела только небольшую черную горку и сияние бездонных глаз». Меня с невероятной силой потянуло к ним. Не заметила, когда оказалась на коленях и крепко обнимала своего илами. «Не уходи из безопасной зоны, пока я не буду готов к слиянию», — попросил он. Мысленно попросил. Я вскрикнула, сообразив, что больше не нахожусь на грани. Я снова была в пещере, и тело ломило от боли. И чего-то еще. Очень странного, неприятного, болезненного чего пока объяснить не могла с пятой попытки открыв глаза сначала не поверила тому что вижу но меня плотным коконом окутывала магия она была светящимся черным туманом не знаю как это выглядело со стороны но я поначалу испугалась потому что открыть глаза в черноте пусть и поблескивающий серебром то еще удовольствие тут какие угодно мысли в голову заползут кроме того что я все еще жива но нет Смерть мне точно не грозила. Кажется, меня лечили. Интересно, а я ещё в пещере? Или вдоволь попинав мое тело, решила бежать? В любом случае догоню и руки с ногами местами переставлю. Подобное прощать не стану. Дайте только очухаться и восстановить силы. Люблю тебя, детка. Далекий шепот мамы ворвался в сознание неожиданно, и напугав, и подарив тепло. Ничего не бойся. Мы найдем тебя. Мама? Мысленно рванулась к ней, но дозваться не смогла. Ритуал завершился, значит, канал связи больше не мог передать голоса и эмоций. Он попросту схлопнулся. Но прежде мама успела шепнуть главное. Меня не бросят. Что бы там ни было, в какой бы гадости мы ни оказались из-за блондинки, но нас уже ищут. Спасибо. Прохрипела и закрыла глаза, позволяя черному кокону закрыть лицо. Курс на восстановление.